Глава 3. Ох, как же приятно просыпаться в тихой, роскошно обставленной спальне, в которой сквозь зеленую листву пробиваются мягкие лучи утреннего солнышка. И как это не похоже на обычные пробуждения мисс Фоксидон, когда первое, что она видела, открыв глаза, были покрытые дешевыми обоями четыре стены, а первыми услышанными ею звуками был грохот колес по мостовой и перестук молотков. В соседнем доме жил человек, колотивший чем-то тяжелым с самого раннего утра. Проснувшись в свое первое утро в Малоуи, она с наслаждением, совсем как ребенок, потянулась. Как сладко просыпаться на мягкой пахнущей лавандой постели, как свежешторы из вощеного набивного ситца. Отсюда с подушки ей были видны кроны деревьев, в которых щебетали скворцы. Принесенный утренний чай казался напитком богов, У нее было отменное здоровье и такой же по-детски неиспорченный вкус. Ее способность радоваться была естественна и нормальна, что в наши дни кажется совершенно ненормальным. Она поднялась и быстро оделась, желая как можно скорее выйти на солнышко. На лужайке она оказалась раньше всех. Там не было никого, кроме лежавшей под деревом борзой, которая, увидев Эмили, поднялась и с достоинством к ней направилась. Воздух был свеж, роскошный привольный вид купался в солнечных лучах, на высаженных вдоль дорожек цветах блестела роса. Она прошла по свежестриженному газону и остановилась, завороженная раскинувшимися перед ней далями. Ей захотелось расцеловать белых овечек, пасущихся в полях и грубками лежавших в тени деревьев. «Какие милые!» — не сдержавшись, воскликнула она. Она что-то говорила собаке, нежно ее поглаживая. Пес, казалось, понял ее чувства и, когда она остановилась, тесно прижался к ее ногам. Затем они вместе отправились на прогулку по саду, где наткнулись на резвящегося ретривера, который тут же пристроился следом. Эмили любовалась цветами, время от времени останавливаясь и погружая лицо в ароматные лепестки. Она была так счастлива, что, казалось, радость лилась из ее глаз. Повернув узкий проход между розовых кустов, она вздрогнула от неожиданности. Навстречу ей шел лорд Уолдерхерст. Он выглядел чрезвычайно свежо, в светлом легком костюме с брюками гольф, который, надо отметить, был ему к лицу. За ним следовал садовник, он срезал розы, на которые, видимо, указывал маркиз, и укладывал их в плетеную корзину. Эмили Фоксидон принялась лихорадочно перебирать в уме фразы, уместные в этих обстоятельствах, если он соизволит остановиться и заговорить с ней но затем успокоила себя, подумав, что ей действительно есть что сказать о красоте садов и о небесно-голубых колокольчиках в цветочных бордюрах. Это такое облегчение говорить о том, что видишь на самом деле, а не что-то там придумывать. Но его светлости не подумал останавливаться и вступать с ней в разговор. Его интересовали исключительно розы, которые, как потом выяснилось, он намеревался послать в город своему больному другу. И когда она подошла поближе, Он отвернулся, чтобы дать какие-то указания садовнику. Дорожка была узкой, и когда Эмили попыталась пройти мимо, он вынужден был снова повернуться, и тогда уже не мог не посмотреть ей в лицо. Они были почти одного роста, и поскольку оказались в такой непосредственной близости друг от друга, оба испытали некоторую неловкость. «Простите», — сказал он, посторонившись и приподнимая соломенную шляпу. «Он не сказал «простите, мисс Фокситтон», И Эмили поняла, что он снова ее не узнал, и что у него нет ни малейшего представления о том, кто она и откуда. Она прошла мимо со спокойной дружелюбной улыбкой, припомнив сказанные леди Марии накануне слова. «Подумать только, если он женится на леди Агате, она станет хозяйкой трех имений, равных по красоте Моллоуи, трех прелестных старинных домов и трех садов, в которых каждый год цветут тысячи цветов. Как это будет мило!» «Она так хороша!» что он просто обязан в нее влюбиться. А потом, когда станет маркизой Олдерхерст, она сможет позаботиться и о своих сестрах. После завтрака Эмили занялась многочисленными делами леди Марии. Писала письма, помогала планировать развлечения для гостей. Эмили была очень занята и радовалась этому. После обеда она отправилась через поросший вереском торфяник в деревню мандел Вообще-то Эмили ехала туда с поручением от хозяйки, Но ей так нравилось править, а бурая лошадка была такая красавица, что она воспринимала эту поездку как еще одно проявление гостеприимства ее светлости. Правила она умело, а ее высокая и сильная фигура так хорошо смотрелась в коляске, что на нее обратил внимание сам лорд Уолдерхерст. ой ты женщины такая ровная прямая спина, отличная осанка», — заметил он леди Марии. «Как ее зовут? Когда кого-то представляют, имена запомнить совершенно невозможно». «Зовут ее Эмили Фокс Сиддон», — ответила ее светлость. «И это очень милое создание». Большинство мужчин ужаснулись бы, услышав такой отзыв о женщине, но для человека эгоистичного и сознающего, что он из себя представляет, милое создание может стать милым компаньоном. «Вы совершенно правы», — ответила леди Мария, глядя сквозь ларнет на удаляющуюся коляску. «Я сама эгоистка». «Я понимаю, что именно поэтому Эмили Фоксидон стала для меня просто путеводной звездой. Это так приятно, когда тебя балует человек, даже не понимающий, что он кого-то балует. Она и не подозревает, что заслуживает благодарности». Этим вечером миссис Ральф вышла к ужину в янтарном шелке, что, видимо, каким-то образом подчеркивало ее желание блистать. Она была достаточно остроумна, чтобы собрать кружок слушателей, и лорд волдерхерст также к нему присоединился. Это явно был вечер миссис Ральф. Когда мужчины вернулись в гостиную, она сразу же набросилась на его светлость и смогла удержать его при себе. Беседу вести она умела, и, возможно, лорд волдерхерст даже получал от этой беседы удовольствие. Впрочем, насчет удовольствия Эмили Фоксидне не была так уж уверена. Однако он все-таки слушал. Леди Агата слейт выглядела слегка утомленной и бледной. Какой бы красавицей она ни была, обрести свой кружок ей удавалось не всегда, а в этот вечер она жаловалась на главную боль. Она прошла в другой конец комнаты, села рядом с мисс Эмили Фокситон и заговорила с ней о благотворительной акции, предпринятой леди Марией. По ее инициативе дамы вязали разные поделки для моряков и рыбаков. Эмили была благодарна ей за внимание и нашла, что разговаривать с леди Агатой легко и приятно. Она не сознавала, что в этот момент сама оказалась наиболее приятной и уместной компанией для леди Агаты Слейд. Во время прошедшего сезона о леди Агате много говорили, и Эмили запомнила некоторые мелочи, которые могли бы поднять настроение впавшего ныне девушки. Порою балы, на которых присутствовавшие во все глаза наблюдали за тем, как она танцует, комплименты в ее адрес, сменявшие друг друга надежды и ожидания, все это казалось Агате чем-то ненастоящим, нереальным похожим на сны. По правде говоря, все действительно оказалось сном, мечтой, растаявшей в царившей в родном доме тяжелой атмосфере неоплаченных счетов. Особенно остро она ощутила это сегодня, получив от матери длинное и взволнованное письмо, в котором та расписывала необходимость пораньше начать готовиться к выходу в свет Алекс. Ее и так продержали на год, и на самом деле ей было уже ближе к двадцати, чем к девятнадцати. «Насколько проще живется тем, чьи имена не входят в Дибрет и в Берг», сетовала в своем письме леди Клэра Уэй. «Но как быть тем, у кого есть дочери, чей возраст можно узнать у любого книгопродавца?» Мисс Фоксидон видела портрет леди Агаты на выставке в Академии художеств и лично убедилась в том, что вокруг него толпится публика, послушала, что говорили собравшиеся, и была согласна с теми, кто утверждал, будто портрет не в состоянии передать всей красоты оригинала. «Увидев ваш портрет в первый раз, я стояла неподалеку от сэра Брюса Нормана и некой пожилой леди», говорила Эмили, начиная новый ряд шарфа из белой шерсти, предназначенного для застигнутых непогодой рыбаков. Он был крайне раздосадован. Я слышала, как он говорил «портрет совсем не хорош Она гораздо, гораздо красивее, у нее глаза как незабудки. И я, как только вас увидела, тоже поняла, что неотрывно смотрю вам именно в глаза. Надеюсь, вы не сочли меня бесцеремонной?» Леди Агата улыбнулась, слегка покраснев, и подхватила изящной рукой моток белой шерсти. «Есть люди по природе свои неспособные быть бесцеремонными и грубыми», любезно произнесла она, «и вы, я уверена, как раз из этой породы». «Ваше вязание выглядит очень мило. Интересно, могла бы я сделать шарф для рыбака?» «Почему бы вам не попытаться? Я наберу для вас нужное количество петель, а вы продолжите. У леди Марии есть несколько пар деревянных спиц. Хотите?» «Конечно, пожалуйста. Вы очень добры». В этот момент в монологе «Миссис Ральф» возникла пауза. И она, взглянув на то, как мисс Фокс Ситтон, склонившись к леди Агате, учит ее вязать, объявила «Ну что за добросердечное создание!» Лорд Олдерхерст со скучающим видом вставил в глаз монокль и тоже посмотрел в другой конец комнаты. Эмили надела свое черное вечернее платье, выгодно оттенявшее белизну горделивых плеч и шеи. От тельского воздуха и солнышка лицо ее слегка посмуглело. Каштановые волосы сверкали в свете стоявшей неподалеку лампы. Казалось, от нее самой исходит теплый и ровный свет — И она была искренне увлечена действиями своей ученицы. Лорд Олдерхерст молча ее разглядывал. Он был человеком неразговорчивым, и дамы порой считали его слишком холодным. На самом же деле он считал, что человеку его положение ни к чему себя утруждать. Вести беседу он предоставлял женщинам. Они хотели говорить, потому что желали, чтобы он их слушал. Вот миссис Ральфа говорила. «Я не знаю никого, кто был бы более естественным и безыскусным, чем она. Просто какая-то первобытная простота. Она принимает свою судьбу без всякого намека на сожаление или разочарование». «И что же с ее судьбой?» — осведомился лорд Уолдерхерст, по-прежнему разглядывая Эмили сквозь монокль и, не удосужившись, даже повернуться к миссис Ральф, задавая свой вопрос. «Обычная судьба женщины из хорошей семьи, но без гроша за душой, вынужденной самой зарабатывать себе на пропитание». Она по первому Жизову откликается на все предложенные работы. Это один из тех новых способов, которыми женщины могут заработать себе на жизнь. Хорошая кожа, — несколько не в попад отозвался лорд волдерхерст Хорошие волосы и густые. В ее жилах течет благородная кровь из самых знатных в Англии, — сказала миссис Ральф. А мою новую кухарку нашла мне именно она. Надеюсь, кухарка оказалась хорошей. «Весьма. Эмили Фоксидн обладает удивительной способностью отыскивать приличных людей. Полагаю, это потому, что она сама такая приличная особа», — усмехнулась миссис Ральф. «Выглядит вполне прилично», — согласился лорд Уолдерхерст. А урок вязания шел своим чередом. «Странно, что вам удалось повидать сэра Брюса Нормана», — сказала Агата Слейд. «Наверное, это было как раз перед тем, как его снова направили в Индию». «О, да, он отплывал на следующий день. Я это знаю, потому что буквально в двух шагах от вашего портрета встретила своих знакомых, и они мне о нем рассказали. До этого я не знала, что он настолько богат. Оказалось, что у него в ланкошере есть угольные копии». «Ох, как бы мне хотелось самой иметь копии!» И глаза Эмили засверкали от восторга. «Наверняка это так приятно быть богатым». «Я никогда не была богатой», — с печальной улыбкой сказала леди Агата. «Зато знаю, как неприятно быть бедной». «Я тоже никогда не была богатой», — ответила Эмили. «И никогда не буду. Вы в несколько ином положении», — смутившись, добавила она. Леди Агата снова слегка покраснела. Эмили Фоксидон сочла уместным пошутить. «Потому что глаза у вас как незабудки». Леди Агата подняла свои незабудковые глаза, в которых светилась печаль. «О, порой мне кажется, что совсем неважно, есть у тебя хоть какие-то глаза или нет», произнесла она с горечью. Эмили Фокс Ситтон с удовольствием признала себе, что после этого разговора красавица прониклась к ней симпатией. Их сближение, начавшееся над шарфом для неизвестного рыбака, шарфом, который они вынесли на лужайку и затем оставили среди разбросанных по креслам и диванчикам ковриков и подушек, продолжилось. Кстати, шарф потом вместе с ковриками и подушками занесли в дом слуги. Они уже привыкли находить на лужайке, связанные с белой и серой шерсти шарфы и шапки, поскольку леди Мария привлекла к работе всех гостей Маллоуи. Вечером леди Агата зашла в комнату Эмили, чтобы та объяснила, что делать со спустившейся петлей. И это посещение стало чем-то вроде отправной точки, после которой они начали обмениваться визитами. Тем временем положение леди Агаты все осложнялось. Ситуация дома складывалась наихудшим образом, и замок Клэр маячил на ее горизонте, словно грозный призрак. Некоторые торговцы, которым, по мнению леди Клэруэй, следовало бы проявлять терпение и ждать, пока ситуация изменится и им, наконец, заплатят, начали проявлять бесстыдное нетерпение. А ввиду того, что в следующем сезоне предстоит вывозить в свет Алекс, это доставляло значительные неудобства. Ни одну девушку нельзя представить и соответствующим образом выпустить в большой мир, где у нее может появиться хоть какой-нибудь приличный шанс, без определенных на то затрат. Для семейства Клэруэй затраты означали кредиты, и в тех местах, где леди Клэруэй писала об ужасном поведении торговцев, чернила расплывались от пролитых ею слез. Порою, писала она в отчаянии, кажется, что семье экономии ради надо укрыться в замке Клэр как в окопе, но как тогда быть с Алекс и ее сезоном? А ведь есть еще и Мелисент, и Хильда, и Ева. Не раз незабудковые глаза леди Агаты затуманивались от слез. Доверие, возникшее между двумя девушками, становилось все прочнее по причинам самым простым. Эмили Фокситон не могла припомнить, в какой именно момент она поняла, что светская красавица пребывает в тоске и беспокойстве. Леди Агата также не могла вспомнить, когда начала все больше откровенничать с Эмили. Агату утешали разговоры с этим рослым, простым, безыскусным созданием. Пообщавшись с Эмили, она уже не чувствовала себя такой подавленной. Эмили Фокситон часто и по-доброму восхищалась красотой Агаты, что возрождало ее веру в себя. По правде говоря, Агата сама всегда считала себя красивой и верила, что привлекательность и составляет ее основной капитал. Эмили восхищалась этой красотой и даже не думала усомниться в ее всемогуществе. Она жила в мире, в котором брак не имел никакого отношения к любви и романтике. В этом же мире жила и Агата. Конечно, хорошо, если девушке нравится мужчина, вознамерившийся на ней жениться. Но это не главное. Если он прилично себя ведет, если он покладист, если у него имеются средства, то совершенно естественно, он ей в конце концов обязательно понравится. Во всяком случае, она будет ему благодарна за удобную или даже роскошную жизнь и за то, что она не останется обузой для родителей. Это было таким облегчением для всех Сознавать, что девушка устроена И прежде всего это было огромным облегчением Для самой девушки Даже романы и пьесы Больше не походили на волшебные сказки В которых в первой главе Околдованный красотой молодой человек И юная красавица влюблялись друг в друга А затем, претерпев череду красочных невзгод Добирались до последней главы В которой женились в полной уверенности Что впереди их ждет только бесконечное блаженство Ни леди Агата, ни Эмили не воспитывались на подобного рода литературе. Обе они росли в атмосфере, где к сказкам относились скептически. У обеих жизнь складывалась непросто, и обе хорошо представляли, что их ждет впереди. Агата знала, что она должна выйти замуж или увянуть, раствориться в узком мирке скуки и обыденности. Эмили знала, что у нее вообще нет никаких перспектив пристойного брака. Она не имела соответствующего окружения, была слишком бедна и не настолько хороша собой, чтобы привлекать восхищенные взоры. Более-менее прилично содержать себя. Время от времени получать поддержку от своих более удачливых друзей, являя себя миру, если повезет, не совсем уж нищей. Вот и все, на что Эмили могла рассчитывать. Но она была уверена, что леди Агата имеет право на большее. Эмили не задумывалась о причинах такого своего отношения или о том, почему у леди Агаты есть такие права. Она просто принимала это как данность. Она самым искренним образом была заинтересована в судьбе леди Агаты и испытывала к ней абсолютно откровенную симпатию. Когда лорду Уолдерхерсту случалось беседовать с леди Агатой, Эмили беспокойно на него поглядывала. Это была поистине материнская тревога. Эмили пыталась разгадать его намерения. И ведь какая хорошая партия. Из него получится замечательный муж. И не стоит забывать о трех имениях и восхитительных бриллиантах. Леди Мария описывала ей некую Тиару, и Эмили частенько представляла себе, как сверкает она на изысканном низком лбу леди Агаты. Тиара куда больше к лицу ей, чем мисс Брук или миссис Ральф, хотя они и носили бы ее с гордостью. Она не могла не понимать, что в состязании за Тиару придется в равной степени считаться и с блистательной миссис Ральф, и с задорно хорошенькой мисс Брук, но леди Агата все-таки казалась в большей степени достойна этого приза. Эмили заботилась о том, чтобы ее подопечная всегда выглядела наилучшим образом. И когда письма из дома навивали на леди Агату уныние, когда она бледнела из-за плохих вестей, Эмили старалась ее приободрить. «Полагаю, нам не помешала бы короткая прогулка», — говорила она. «А потом вы могли бы вздремнуть. Выглядите немного усталой». «О, как любезно», — как-то рассказала Агата. Вы так беспокойтесь из-за моего цвета лица, из-за того, как я выгляжу. На днях лорд Олдерхерст сказал мне, что вы единственная из известных ему женщин, которая всегда прекрасно выглядит. Таков был ангельский тактичный ответ Эмили. «Правда?» — воскликнула слегка покраснев, леди Агата. Сэр Брюс Норман на самом деле мне тоже так однажды сказал. Я ответила, что это самое приятное из всего, что может быть сказано женщине. Тем более, — добавила она со вздохом что утверждение далеко не всегда соответствует истине. «Лорд Олдерхерст считает, что все именно так», возразила Эмили. «Вы же знаете, он не из тех, кто ведет праздные разговоры. Он человек серьезный». Ее собственное восхищение лордом Олдерхерстом граничило с благоговением. У него действительно были безупречные манеры. Он очень порядочно вел себя со своими арендаторами. Он патронировал несколько уважаемых благотворительных обществ. Для некритичного ума Эмили Фокситон этого было достаточно, чтобы лорд Олдерхерст и внушал ей почтение, и казался привлекательным внешне. Она знала, хоть и не очень близко, многих благородных персон, которые не могли идти с ним ни в какое сравнение. По взглядам своим Эмили принадлежала к крайне викторианской эпохе и уважала то, что достойно уважения. «Я плакала», — призналась леди Агата. «Этого-то я и опасалась, леди Агата». На Керзенд-стрит все совсем безнадежно. Утром я получила письмо от Мелисенд. Она следующая за Алекс и пишет... О, много чего пишет. Когда девушки видят, что что-то от них ускользает, они становятся очень раздражительными. Мелисенд-семнадцать, она очень миленькая. У нее волосы, словно красное золото, а ресницы в два раза длиннее моих. Леди Агата снова вздохнула, и ее губы, так похожие на розовые лепестки, предательски задрожали. «Они все расстроились из-за того, что сэр Брюс Норман уехал в Индию», — добавила она. «Но он же вернется», — воскликнула Эмили и необдуманно добавила. «Правда, это может быть слишком поздно. А он видел Алекс?» — внезапно спросила она. На этот раз Агата уже не порозовела, а покраснела. У нее была тонкая кожа, и каждое движение души было слишком хорошо заметно. «Да, он ее видел, но она была в учебной комнате, и я не думаю...» Она резко замолчала и застыла, устремив взор в открытое в парк окно. Выглядела она совсем несчастной. Эпизод с сэром Брюсом Норманом был коротким и каким-то невнятным. Начиналось все прекрасно. Сэр Брюс встретил красавицу на балу. Они танцевали, и даже не раз. В сэре Брюсе привлекали не только его длинные знатное родословные и угольные шахты. Он приятно выглядел. У него были смеющиеся карие глаза и острый ум. Танцевал он очаровательно и отпускал шутливые комплименты. Короче, представлялся отличной партией. Агате он понравился. Эмили подозревала, что даже очень понравился. Матушка Агаты тоже ему симпатизировала и полагала, что и он не остался равнодушен. Они несколько раз общались в свете, а потом встретились на лужайке Гудвуда, и он объявил, что отправляется в Индию. Он отбыл, а Эмили предположила, что каким-то образом в этом обвиняют леди Агату. Родители не были до такой степени вульгарны, чтобы открыто ей об этом заявить, но она это чувствовала. Младшие же сестры единодушно дали ей это понять. От нее не скрыли, что если бы Алекс или золотоволосая Мелисент или даже Ева, которая была похожа на цыганку, поучаствовали бы в таком сезоне, да еще в платьях от Досея, да в сочетании с их замечательным цветом лица, изящными подбородками и носиками, то ни один их знакомый по доброй воле ни за что не удрал бы от них на пароходе компании P&O в Бомбей». В утреннем письме темперамент Миллисенд взял верх над правилами хорошего тона, поэтому милая Агата и расплакалась. Поэтому же пересказанные Эмили слова лорда Уолдерхерста показались ей столь утешительными. «Да, он уже не молод, но он очень приятный человек, и некоторые экзальтированные особы от него без ума». Очень, очень приятные слова. И так они прогулялись, и щеки леди Агаты вновь обрели цвет. За ужином она была просто очаровательна, и вечером у нее образовался целый круг придворных. На ней был розовый наряд, голову ее украшал венок из цветков шиповника, Она была вся такая тонкая и воздушная, что походила на нимфу Боттичелли. Эмили заметила, что лорд Уолдерхерст обратил на нее особое внимание. Он сидел в удобном угловом кресле и посматривал на леди Агату через монокль. У леди Марии всегда находилась для Эмили какая-нибудь работа. Эмили обладала отменным вкусом в составлении букетов, и с самого начала ее визита так сложилось, что аранжировка цветов стала ее обязанностью. На следующее утро она рано отправилась в сад, чтобы собрать еще не отряхнувшие росу розы. Она как раз тянулась за восхитительной миссис Шарман Кроуфорд, как произошло нечто, заставившее ее стыдливо опустить подоткнутую было юбку А именно, к ней направлялся маркиз Уолдерхерст. Инстинкт подсказал ей, что он хочет поговорить о леди Агате Слейт. Пожелав ей доброго утра, он заметил, «А вы встали раньше леди Агаты». «Она чаще бывает за городом, чем я», — ответила Эмили. «Когда мне выпадает счастье гостить за городом, мне хочется проводить на открытом воздухе все время. По утрам здесь так славно, совсем не так, как у меня на Мортимер-стрит». «Вы живете на Мортимер-стрит?» «Да». «И вам там нравится?» «Там очень удобно. Мне повезло, у меня прекрасная хозяйка. Она и ее дочь очень ко мне добры». Утро действительно было божественное. На цветах еще лежала роса, но солнышко уже начинало припекать, и в воздухе стоял густой аромат. Маркиз Кузьмонокль посмотрел на синее небо, на деревья, в которых музыкально курлыкали горлицы. «Да», — согласился он, — «пожалуй, это явно отличается от Мортимер-стрит». «Вам нравится сельская жизнь?» «О да», — выдохнула Эмили, — «о да». Она не была мастерицей длинных речей и не смогла бы сказать что-то кроме «о да», о своей любви к сельским пейзажам, к этим звукам и запахам. Но когда она подняла на него свои большие добрые карие глаза, в них была такая сила чувства, что слова и не требовались. Такое с ней случалось часто, когда взгляд говорил о ее переживаниях выразительнее слов. Лорд Олдерхерст смотрел на нее сквозь монокль с тем же видом, с каким он обычно на нее смотрел, ровно, без раздражения, но и без всякого интереса. «А леди Агате нравится загородная жизнь?» — поинтересовался он. «Она любит все прекрасное», — ответила Эмили. «Я считаю, что у нее такой же чудесный характер, как и лицо». «Неужели?» Эмили отошла на пару шагов к розам, карабкавшимся по серо-красной стене, и принялась срезать бутоны и складывать их в корзину. «Она во всем очаровательна», — сказала она. «По характеру, в манерах, во всем. Она не способна никого разочаровать или совершить ошибку». Она вам так нравится. Она была добра ко мне. Вы часто говорите о том, как люди к вам добры?» Эмили замерла в смущении. Она поняла, что вела себя не очень умно, и, будучи по натуре застенчивой, вообразила, что тем, что словно попугай повторяла одну и ту же фразу, нагнала на него скуку. Она залилась краской. «Но все люди добрые», — пролепетала она. «Я... Видите ли, мне нечего им дать» но я все время от них что-то получаю. «Надо же, как вам повезло», — произнес он, спокойно ее разглядывая. Она почувствовала себя очень неловко, и когда он оставил ее, чтобы присоединиться к вышедшей на лужайку другой ранней пташки ощутила одновременно и облегчение, и легкую грусть. По какой-то таинственной причине он нравился Эмили Фоксидон. Возможно, постоянные разговоры о нем подогрели ее воображение, Он ни разу не сказал ей ничего такого уж умного или значительного, но ей казалось, что все им сказанное было и умным, и значительным. Он вообще не отличался разговорчивостью, однако никогда не выглядел глупцом. В свое время он произнес несколько речей в палате лордов, нельзя сказать, чтобы блестящих, но разумных и исполненных достоинства. Он также написал два памфлета, Эмили испытывала глубочайшее уважение к чужому уму и часто, стоит признать, принимала за глубокий ум то, что таковым отнюдь не являлось. Она была непривередлива. Во время своих летних выездов в Маллоуи леди Мария устраивала деревенский праздник. Она давала такие праздники уже 40 лет, и это оживляло летнюю страду. Несколько сотен деревенских ребятишек объедались булочками и пирогами, запивая их чаем из глиняных кружек, после чего сражались за призы в разных соревнованиях и вообще развлекались как могли. В этом леди Марии помогали добровольцы из числа ее гостей. Помощники вызывались далеко не все, хотя все находили праздник милым. Никто не возражал против резвящихся детей, а некоторые даже заражались их беззаботным весельем и Эмили Фокситон оказалась, по мнению леди Марии, просто бесценной помощницей в этом начинании. На нее было так легко переложить всю нудную организационную работу, не чувствуя при этом никаких угрызений. Одел была масса, хотя Эмили Фокситон и не воспринимала их как что-то тяжелое и сложное. Ей бы в голову не могло прийти, что она делает для леди Марии куда больше, чем подрядилась, если так можно выразиться как никогда она не думала о том, что ее светлость, дама интересная и достойная всяческого восхищения, была, по сути, совершенной эгоисткой и никогда ни с кем не считалась. И пока Эмили Фоксидон не выказывала явных признаков усталости, леди Мария и не помышляла о том, что она может уставать, как все люди из плоти и крови, и что ее ноги, пусть молодые и сильные, тоже могут болеть от бесконечной беготни туда-сюда. Леди Мария была счастлива, что приготовления к празднику идут так гладко, и что Эмили в любой момент у нее под рукой. Эмили составляла списки и вела подсчеты. Разрабатывала планы и делала покупки. Она вела переговоры с деревенскими матронами, которые пекли пироги и булочки, и кипятили огромные медные чайники. Она выбирала женщин, которые станут помогать нарезать пироги, мазать маслом хлеб и подавать все это. Заказывала навесы, палатки, столы – Ей приходилось держать в голове массу вещей. «Действительно, Эмили, — сказала леди Мария, — не представляю, как я обходилась без вас все эти сорок лет. Впредь вы всегда будете заниматься такими праздниками в Маллоуи». Веселая и общительная по природе, Эмили радовалась радостям других. В такой атмосфере она просто расцветала. Во время бесконечных походов в деревню она с удовольствием наблюдала, как все явственнее на детских личиках проступало волнение каким счастливым предвкушением светились их глазенки, и улыбалась им в ответ. В день праздника она в очередной раз зашла в дом, в котором пеклись пироги, и дети сопровождали ее до самого крыльца. Они толпились вокруг, хихикая и подталкивая друг друга. Когда она вышла, они осмелели настолько, что обступили ее, отчасти из любопытства, отчасти от нетерпения. «Ну когда же, наконец, последует обещанное угощение?» Они улыбались, щеки у них раскраснелись, и Эмили улыбалась им в ответ, испытывая такую же, как и они, детскую радость. Она получала от их предвкушения такое удовольствие, что и не думала о том, сколько ей пришлось трудиться, готовя праздник. Она придумала множество новых развлечений, и это именно она с помощью садовников превратила обычные палатки в пышной зеленью в шалаши, украсила цветами столы и ворота в парк. «А вы все бегаете», — сказал ей лорд Олдерхерст, когда она в очередной раз спешила мимо собравшихся на лужайке гостей леди Марии. «Вы хоть представляете, сколько вы уже сегодня времени на ногах?» «Мне это нравится», — ответила она на бегу, краем глаза заметив, что он сидит чуть ближе к леди Агате, чем раньше, и что Агата в своей воздушной белой шляпе выглядит совсем как ангел. Так ярко сияли ее глаза, так светилось лицо. Она выглядела по-настоящему счастливой. «Наверное, он говорит ей всякое такое», — подумала Эмили. «Как счастлива она будет! У него такие хорошие глаза! Он сделает счастливой любую женщину». С ее губ сорвался легкий вздох. Она очень устала, хотя еще и не осознавала этого. Если бы она так не устала, ей бы ни на мгновение не пришла в голову мысль, что она, увы, не из тех женщин, которым говорят всякое такое, или с которыми может случиться всякое такое. «Эмили Фокситон», — заметила леди Мария, обмахиваясь веером, поскольку было ужасно жарко, «дарит мне восхитительное ощущение. Она заставляет меня чувствовать себя великодушной. Да, мне следует отдать ей самые чудесные вещички из гардеробов моих родственниц». «Вы отдаете ей вещи?» — спросил Уолдерхерст. «Ну, у меня самой не так уж много того, что я могла бы ей отдать, но ей все пригодится». «Наряды у нее ужасно трогательные» настолько ловко придуманы и сделаны, что производят при всей их дешевизне очень приличное впечатление. Лорд Олдерхерст вставил монокль и проводил взглядом прямую спину удаляющейся мисс Фоксидн. «Я считаю», — нежным голосом произнесла леди Агата, «что она по-настоящему красива». «Так и есть», — признал Олдерхерст. «Очень привлекательная женщина». Вечером леди Агата пересказала его слова эмили И та была настолько поражена, что даже покраснела. «Оказалось, лорд Олдерхерст знает сэра Брюса Нормана», — сказала Агата. «Разве это не удивительно? Он сегодня говорил со мной о нем, сказал, что он очень умный». «Вы сегодня хорошо побеседовали, не так ли?» — спросила Эмили. «Вы оба выглядели такими такими, как будто получаете большое удовольствие от беседы». «Вам показалось, что ему нравится наш разговор? Он был очень мил» даже не знала, что он может быть таким приятным. «А я никогда не видела его таким довольным», ответила Эмили Фокситон. «Хотя, по-моему, ему всегда нравится беседовать с вами, леди Агата». «А эта легкая белая шляпа», добавила она мечтательно, «она вам очень идет». «Ужасно дорогая», со вздохом произнесла прелестная Агата. «Эти шляпы такие непрочные. Мама сказала, что покупать такое настоящее преступление». «Как замечательно было бы, — ободряюще воскликнула Эмили, — если бы если бы в таких вещах вообще не было бы нужды. О, это был бы настоящий рай. Люди не понимают, они думают, девушки такие легкомысленные, что им всё так просто даётся, что всё это несерьёзно. Но когда ты знаешь, что у тебя должны быть такие вещи, что они словно хлеб, это ужасно. Но вещи действительно много значат». Эмили призвала все свои силы на обсуждение данного предмета и с искренней озабоченностью добавила. «Вы надеваете новое платье и представляете собой совсем иную картину. А у вас есть что-то новое на сегодняшний вечер и на завтрашний? У меня есть два вечерних платья, которые я здесь еще не надевала. Я я их припосла на особый случай. Одно очень легкое, черное, затканное серебром и серебряной бабочкой на плече вторую бабочку закалывают волосы. «О, наденьте его сегодня!» с энтузиазмом воскликнула Эмили. «Когда вы спуститесь в нем к ужину, вы будете выглядеть так, так по-другому!» Я всегда думала, что когда блондинка впервые появляется в черном, это поразительно. «Может, поразительно не то слово, однако, да, наденьте его непременно!» И леди Агата надела. Эмили Фокситон зашла к непередуженным, чтобы помочь нанести последние штрихи. Она предложила заколоть чудесные белокорые волосы красавицы повыше и узел сделать попышнее, чтобы еще выразительнее трепетали в волосах леди Агаты легкие крылышки серебряной бабочки. И она сама приколола такую же бабочку к плечу ее черного платья. «Восхитительно!» — воскликнула она, отступив на шаг, чтобы полюбоваться результатом. — Позвольте мне спуститься на пару минут раньше вас, чтобы посмотреть, как вы входите. В момент появления своей подопечной она сидела в кресле неподалеку от лорда Уолдерхерста и заметила, что он действительно был слегка поражен появлением леди Агаты. Монокль выпал у него из глаза, он подцепил его за шнурок и вставил обратно. «Психея — Психея! — негромко воскликнул он, видимо, желая одним словом выразить свое мнение. «Тихие я!» Сказал он это скорее себе, чем Эмили или кому-то еще. Восклицание было удивленно ободряющим, впрочем, особым энтузиазмом не отмеченным, после чего он весь вечер беседовал исключительно с леди Агатой. Перед сном Эмили зашла к леди Агате, которая выглядела слегка взволнованной. «В чем вы собираетесь пойти на завтрашний праздник?» «В белом муслиновом с кружевами». «В той моей большой шляпе с белым зонтиком и в белых ботинках», — ответила леди Агата. Было видно, что она нервничает. На ее щеках проступили красные пятна. «А что у вас на завтрашний вечер?» «У меня есть бледно-голубое. Вы не присядете, дорогая мисс Фокситнен?» «Нам обеим пора спать. Вы не должны выглядеть усталой». Однако, заметив мольбу в глазах девушки, Эмили все-таки уступила и села. С вечерней почты пришло письмо с Керзен-стрит, еще более грустное, чем прежние. Леди Клэра вся извелась от материнского волнения, что было вполне понятно, и даже довольно трогательно. Портниха подала на них в суд. Эта история, конечно же, попадет в газеты. Если не произойдет чего-нибудь, что сможет это как-то оттянуть, нам придется всем срочно возвращаться в замок Клэр. И тогда все будет кончено. После этого никого из девочек уже нельзя будет вывозить. «Они такого не любят», — писала леди Клэр Уэй. Под «они» подразумевались, несомненно, те, кто задавали тон в лондонском свете. «Вернуться в замок Клэр», — дрожащим голосом произнесла леди Агата, — «это все равно, что быть приговоренной голодной смерти. Алекс, Хильда, Мелисент, Ева и я будь медленно умирать от голода, лишенные всего того, что делает жизнь девушки, рожденной в определенном сословии, хоть сколько-нибудь сносной». И даже если в ближайшие три или четыре года случится чудо, все равно для четверых из нас это будет слишком поздно. Поздно даже для Евы. Тех, кто уезжает из Лондона, сразу забывают. Люди не могут не забывать. Да и как не забывать, если каждый год в свете появляются толпы новых девушек? Эмили поспешила ее разуверить. Она была искренне убеждена, что им не придется возвращаться в замок Клэр. Со всей присущей ей деликатностью она постаралась подарить леди Агате надежду, рассказав, какой эффект произвели серебряные бабочки. полагая именно из-за бабочек, лорд Олдерхерст, увидев вас, сказал «Психея! Психея!» — добавила она как бы между прочим. «Правда?» — воскликнула леди Агата и тут же устыдилась своего восклицания. «Да!» — ответила Эмили, тактично напустив на себя самый равнодушный вид. «В черном вы выглядите такой неземной!» «Такой воздушный кажется, что еще немного, и вы улетите. Ну а сейчас вам пора спать». Леди Агата проводила Эмили до дверей, пожелала ей спокойной ночи и тоненьким голоском добавила «О, мисс Фокситон, вы так добры!» В глазах леди Агаты стояли слезы.